Глава 3 Свадьба Свадьбы не было. Как и любая девушка, Теона мечтала о любви. Она прекрасно знала, что реальность бывает жестокой. Договорные браки привычны не только среди знати, но и среди простого люда. Но ведь случается и любовь. Вот, к примеру, лорд Гейл и его жена. Теоне тоже могло повести. Даже если без любви, то есть уважение, привязанность. Красивое платье. Ритуал, закрепляющий союз мужчины и женщины. Гости, подарки и... Первая брачная ночь. Меледи рассказывала, что происходит, когда муж и жена ложатся в одну постель. Теона не глупая простушка. Она не будет плакать и сопротивляться. Хотя и боязно, конечно же. Неизвестность всегда пугает. Только ничего не было. После выходки на приеме у короля тиона проснулась в тревоге. Она осознавала все. и то, что вела себя возмутительно, и то, что влечение к лорду Коули не исчезло, а он сидел рядом, у кровати, и смотрел на Теону, брезгливо кривя губы. «Я выйду, чтобы вы могли привести себя в порядок и одеться», произнес он, убедившись, что тиона проснулась. «Постарайтесь держать себя в руках, а не устраивайте истерику». тиона неуверенно кивнула и почувствовала, как запылали щеки. «Стыдно, но сама виновата». Лорд Коули считает, что она истеричка и хлопнется в обморок, если его не будет рядом. Без него она ощущала неудобство, какую-то щемящую тоску. Однако немедленно бежать следом уже не хотелось. Возможно, кто-то воздействовал на нее... в шутку. Теона слышала, что среди магов есть менталисты, способные управлять человеком как куклой. Но правда это или страшная сказка для детей? Лорд Коули пригласил Теону на завтрак. Был вежлив и обходителен, но ее не обманули его манеры. Взгляд прожигал насквозь. Ненавистный, холодный, осуждающий. Теона нервничала и не могла проглотить ни кусочка. Даже жаль, блюда подали изысканные, и пахли они одуряюще вкусно. «Милорд, позвольте принести вам свои искренние извинения». Теона устала от гнетущей тишины и решила, что лорд Коули именно этого и ждет ее извинений. «Не позволяю», — отрезал он и отложил нож и вилку, и добавил к удивлению перепуганной девушке. «Вам не за что извиняться». «Серьезно? Тогда почему он здесь?» «Вы не виноваты в том, что ваш тотем почувствовал истинную пару», — продолжил лорд Коули. «Но...» не перебивайте «Так вы не поняли?» «Я не думала, что такое возможно», – пролепетала тиона «Мой тотем, он… вот…» Она протянула руку, и на ладони появился маленький белый мышонок, воплощение её магической силы. Он уселся на задние лапки, а перед ними потер мордочку, смешно зевнул, и спрыгнул с ладони на стол. Шустро перебирая лапками и лавируя между посудой, мышонок побежал к лорду Коули и забрался к нему на рукав И выше, пока не очутился на плече. Ткнулся носом в шею. тиона наблюдала за ним, как завороженная. Сила вышла из-под контроля, а мышонок ластелся к мужчине. Истинная пара. Значит, это отражение ее желаний? «Отзови», — глухо прорычал лорд Коули. «Немедленно». Она вздрогнула и обиделась. «Зачем он так? Пат?» — так Теона называла мышонка. Никогда не шел к чужим, его можно прихлопнуть одним движением руки. Это она, Теона, боялась лишиться силы. Пад растворился в воздухе. «Больше никогда так не делай». Лорд Коули отчитывал ее, как ребенка. «Никогда, поняла? Я не хочу его видеть». Она кивала, потому что слова застревали в горле, и, кажется, догадалась о причине злости. Милорд рассердился, потому что его истинной парой оказалась мышь. Ведь он чародей, а их тотемы — крупные звери. Наверное, над ним будут смеяться. «Мы можем как-то все отменить», — поинтересовалась Теона, справившись с разочарованием. «Я чем-то тебя не устраиваю?» Вопрос прозвучал с издевкой, а еще она заметила, что Милорд перешел на «ты». «Скорее я вас». Ответила она с горечью. И откуда только взялась смелость? Проблему легко решить, если убить твою мышь. Связь возникает на магическом уровне. Это совпадение полей. Теона перестала понимать, что ей говорят. Убить мышь? Лишить ее силы? Это то же самое, что отрубить руку или ногу. Да лучше сразу голову. Теона почти не дышала, а в ушах набатом звучало «убить». И ведь он не шутит. тиона Тео!» Она очнулась, когда лорд Коули чувствительно тряхнул ее, схватив за плечи. «Успокойся. Я не буду этого делать. Я женюсь на тебе. Вернее, мы заключим брачный договор. На год». «А?» «А потом видно будет. Протяни руку». Лорд Коули завязал на запястье кожаный браслет. «Что это?» — выдавила Теона. «Вроде бы женам дарят...» кольца? Я не могу все время тебя сопровождать, раздраженно ответил милорд. Это амулет с частичкой моей крови, ты не будешь страдать в мое отсутствие. Кажется, она смогла поблагодарить за заботу. Теона немного поплакала, когда к ней пришел лорд Гейл, но он не понял ее грусти. Найти истинного это счастье, детка, сказал он. У лорда Альтана репутация жестокого человека, Но это потому, что он чародей и воин. Он никогда не причинит вреда своей истинной. не хотелось верить, что все так и будет. Она сможет стать хорошей женой. Она умеет вести хозяйство, планировать бюджет, руководить слугами, рукодельничать, знает, как принять гостей. Ее магия слаба, но позволяет лечить кое-какие болезни, ставить несложную защиту, наблюдать. Лорд Гейл подарил на память золотое украшение и вручил мешочек с монетами. «Приданное за тобой дает король», — пояснил он. «То, что принадлежит тебе по праву. Это от нас. Оставь себе. Вдруг пригодится». А еще его величество поручил лорду Гейлу заботу о младшей сестре тионы не родной единокровной. Тоже утешение, ведь своих детей у них с женой нет. Но отбыть домой вместе с девочкой велел немедля, не дожидаясь свадьбы предыдущей воспитанницы. Тогда тиона думала о свадьбе, а королевские приказы не обсуждают. Лорд Гейл уехал, и на следующий день тиона подписала брачный договор. Лорд Коули любезно пояснил каждый пункт, но она и так все поняла. Это не настоящий брак. Магического ритуала не будет. Теону берут во временное пользование, и через год она получит развод, если не родит лорду ребенка. Унизительно. Но Теона проглотила обиду. Год – долгий срок. Она будет хорошей женой, и лорд привяжется к ней. Он же ее истинный. В этот же день муж забрал ее из королевского замка в городской дом. Теона не интересовалась приданным. Зачем? Ей противно все, что принадлежало ее отцу. Пусть муж распоряжается ее имуществом. Она и деньги, подаренные лордом Гейлом, отдала бы ему. Но он не спрашивал. А Теона сунула мешочек в сундук с вещами, да и забыла о нем. Муж позаботился обо всем. Выделил Тионе отдельные комнаты, нанял служанок, прислал портниху и сундук, полный богатых тканей. «Через несколько дней мы уедем в мой замок. Закажи себе все необходимое. Одежду, белье, обувь и красивое платье. Его величество желает видеть тебя на приеме в честь окончания смуты». «Но разве...» «Тиона — это формальность», — поморщился муж. Твои сестры тоже вышли замуж. Этот праздник нужен, чтобы продемонстрировать всем, что дети не отвечают за грехи родителей. я не Забудь. Отмахнулся муж. Все, что тебе нужно, это приготовить наряд. Теона хотела сказать, что не считает казненного короля отцом, но муж посчитал, что она так глупа, что не понимает очевидного. И снова обидно. Вот только нормальных отношений на обиде не построить. Альтан, я могу тебя... Она впервые решилась назвать мужа по имени. «Не можешь», — рявкнул он, не дослушав «Милорд или лорд Альтан? С должным уважением». Так им никаких отношений не построить. «Простите, милорд», — поправилась Теона, незаметно сжав кулаки. «Прошу дать мне совет. Я ничего не знаю о здешней моде. Какое платье мне...» «А я откуда знаю?» — неподдельно удивился муж. «Советуйся с женщинами, это меня не касается». Потом он ушел, сославшись на дела. Теона обсудила с портнихой фасон будущего платья, весьма откровенного. Но ведь мода позволяет, и мужу все равно. В Теону словно демон вселился. Хотелось отомстить Альтану за все унижения, хотя бы надев платье, которое подчеркнет ее достоинство и сделает желанной для всех мужчин на королевском приеме. Правда, позже она раскаялась и передумала. И, ожидая мужа в спальне решила изменить фасон. Альтан не пришел Тона провела ночь в одиночестве.